Пожалей меня хоть немножко, а ты меня пожалела. Я вернулся и не нашел тебя в нашем доме. Ты думаешь, мне было легко? Бедненький, это все, что ты можешь? Чего же ты хочешь, скажи, пойдем домой. Но у нас с тобой нет больше дома. Если есть мы, значит будет и крыша.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 В висках и затылке ощущалась свинцовая ламота. Заметив одинокую фигуру, отбрасывавшую густую длинную тень, Джои сперва подумала, что это ей только кажется».